Глава 25. Психологи тоже отдыхают. Я такой дурой в садике была, когда спать не хотела. Сейчас сон для меня лучшая вечеринка, и я сладко спала до вечера. И всю ночь поспать планировала. Организм только предупредил, что надо подкрепиться перед тем, как в спячку залечь, и отправить записку медведям. Смена обстановки мне пойдет на пользу. На следующее утро я, почти целая, местами красивая и однозначно чистая и отдохнувшая, садилась в кэп, который направился сначала на окраину, и дальше в сторону холмов, среди которых притаилось настоящее хоббитание, Академия артефакторов и научный центр, где работали многочисленные оборотни. Медведя не единственные, кто был повернут на исследованиях и экспериментах, и не единственные, кто надевал по желанию собственный мех. Более мелкие звери вроде зайцев, лис, также увлекались наукой, как и большие пернатые. Из всех оборотней, пожалуй, только волки не жаловали научный образ жизни и чаще работали там, где нужна была физическая сила и скорость, например, у нас в агентстве. Холмы именно так с большой буквы располагались с противоположной от столичного порта стороне. И с моей точки зрения, были едва ли не самым живописным местом из всех, что я видела в Шаардоне. Ухоженные зеленые, почти всегда подсвеченные солнцем, со множеством значимых каменных строений, оставшихся от прошлых королевств, и с умилительными домиками и строениями, созданными нынешними архитекторами. Многие ученые и преподаватели жили здесь же, в отдельных избеничках и хорошеньких домиках. Оборотни не слишком любили города. Ну а сами корпуса академии представляли собой разбросанные башни, круглые норы, ведущие в разветвленные сети помещений и лабораторий. Психологам здесь тоже нашлась бы работа. Многие оборотни страдали от того, что боролись со своим внутренним зверем, чего не следовало делать, подавляли его, чего не следовало делать тем более, или напротив, давали ему излишнюю волю, а вот это было опасно и для окружающих. Меня и приглашали, но я, несмотря на все явные плюсы, отказалась. Сонливость и няшность холмов мне, жителю мегаполиса, не то, чтобы претила, но не давало нужной остроты ощущений. Возможно, позже, когда я стану пожилой или окончательно войду в стаю грим. Хотя, судя по поведению мишек, частью своей стаи они меня считали давно. Улыбнулась сама себе, расплатилась с извозчиком и вышла возле небольшого каменного дома в два этажа с мансардой. Последнюю, конечно, облюбовал Джорджо. Я здесь была не первый раз и чувствовала себя уже совсем не так, как впервые, когда попала в домик трех медведей. Спокойно открыла дверь, магические замки пропускали только тех, кого положено пропускать. Оставила свой небольшой саквояж в гостевой спальне, заглянула на кухню и убедилась, что делать мне там нечего. Два холостяка готовили как для десятерых холостяков, и лари, в том числе и охлаждаемые, были забиты, а в горшочках что-то томилось и напрашивалось в рот. Отлично, можно не воображать себя хозяйкой, а отправиться на прогулку. Не прошло и часа, как меня почти сбил с ног восторженный Джоджо. -Джо. Я тебя сам унюхал, повис он у меня на шее, а я покачнулась. Потискала медвежонка, который, похоже, весел уже как я, да и ростом скоро со мной сравняется. Молодец, потрепала по разлохмаченным волосам. Чем ты занимался сегодня? Сидел с Кайлем в его лаборатории. В академию не пошел, скучно там. Гайус что-то говорит, говорит, пишет, пишет. Вот я думаю, если мне сейчас скучно, что будет, когда мне придется там учиться? хмыкнула. Может, все будет по-другому. Ведь ты-то изменишься. На лице мелкого отразились сомнения, но он не стал спорить. Потащил меня чуть ли не через клумбы, возбужденно рассказывая про всякие происшествия, что случились с ним, пока меня не было. В силу сочетания гормонов и неспособности удерживать внутреннего зверя и спонтанных оборотов, у детей и подростков оборотней не было возможности посещать школы. Они учились базовым и природным вещам в стае из ближайшей родни. А когда уже умели себя контролировать, то шли в академии или в подмастерье профессии получать, ну или становились охотниками, земледельцами, по-разному. Джорджо в этом смысле повезло с учеными братьями. Он был более образован и развит, чем его сверстники. Но к скачкам его настроения я не сразу привыкла. Меня заволокли в одну из хоббитских норок и потащили по длинному и слабо освещенному коридору, путая, показывая, в каких лабораториях сейчас интересно и может взорваться, а где ничего уже несколько дней не происходит. Мы углублялись все дальше и дальше, я запуталась, куда мы поворачиваем, а где разворачиваемся, и уже собиралась немного приструнить перевозбужденного мишку, как тот меня опередил. В том смысле, что неожиданно завопил что-то радостное, крикнул мне: "Играем в прятки!" и умчался с такой скоростью, что я, дернувшись было за ним никуда не успела, потеряла. А пройдя туда-сюда несколько десятков метров и окликнув не отзывающегося ребёнка строгим голосом, поняла, и сама потерялась. Джорджо, -джо, немедленно унюхай меня снова, и то, насколько я сердито!» Тишина. Вздохнула. Ладно уж. Это холмы, а не ночное кладбище. Здесь полно людей, то есть оборотней. и света. Найду кого живого и попрошу проводить меня на улицу.